Стас в паре с Натой отправились на участок, недавно разведанный Толиком. Прочесывали развалины без особой спешки. Находки поначалу были пустяковыми. В рюкзаке за спиной Стаса тринканили друг от друга. Несколько ложек долежал в кармане примитивный прибор связи, называвшийся сотовым телефоном. «Опять не повезло», — сказала Ната, когда под очередным завалом нашлись обломки, годные для продажи меньше, чем прошлогодний снег. «Как ты думаешь, так на самом деле бывает?» «Как?» Стас положил на место кусок камня и изумленно посмотрел на девушку, непривычно печальную и задумчивую. «Ты о чем?» «О книгах!» Ната смущенно потупилась. «Неужели все происходило так, как там написано? Сигурд? Брунгильда?» «Не знаю, ешкин корень!» Стас пожал плечами. «Вчера с первых страниц он понял, что звездная пехота стопроцентный вымысел, ведь люди никогда не воевали ни с какими жуками». Но это понимание не помешало воспринимать книгу как описание реальности. «Не знаю», — повторил Стас, «давай лучше работать, а о развлечениях затем поговорим». «Ладно», — кивнула НАТО, и они зашагали к следующей точке, отмеченной в памяти сканера. Вопреки байкам, работа черного археолога, большей частью скучна, монотонна и лиша осо... лишена особых радостей, состоит не из перестрелок, погонь и ошеломляющих открытий, а из банального копания в мусоре. К обеду Стас и Ната были грязны по уши, а рюкзак стал значительно тяжелее. «Ну что, пойдем?» – спросила девушка, когда таймер в вычислительном центре Стаса негромко пискнул. «Пойдем», – ответил он, – «а то что-то в животе урчит» безраздельно царивший с утра туман осел ветер разогнал облака и гермес сверкал под солнцем как глыба хрусталя зато марво маскирующего поля сделалось почти невидимым у подножия трапа прямо на земле сидел антон восторженно пялился куда-то в пространство ты что поинтересовался стас принюхиваясь лара столиком пришли самое удивительное спиртным не пахло нет еще «Ответил механик. А у меня поехала точка сборки, а в энергетическом теле, теле начались флюктуации». И он поднес руки к лицу, взглянул на них с невероятным удивлением, точно видел первый раз. «Ну и но. Ну. Стас отшатнулся. «Он и раньше сумасшедшим был, заметил НАТО, а после этого Кастанеда и вовсе свихнулся». «Антон подскочил, будто его ужалили в филейную часть». Вытаращил глаза и опрометью бросился вверх по трапу. НАТО выразительно покрутила пальцем у виска. Стас только покачал головой. Ноги после целого дня работы передвигались с некоторым трудом, а набитый добычей рюкзак впивался в спину десятками бугров, неизвестным науке образом выросших за время обратного пути. Когда же придем? Спросил Антон, вытирая с лица пот. «Вон за теми развалинами должен быть Гермес», — ответил Стас, если я не путаю. Сегодня они работали на самом дальнем от корабля участке. Около руин старой крепости, откуда был виден острый мыс при слиянии двух рек и остатки громадной желтой церкви на нем. Стас не ошибся. Из-за развалин показался Гермес, открытый люк и машущие руками у подножия трапа НАТО и Толик. Ветер донес полные эмоции и крики. «Чьи-то они орут?» – спросил Антон, поправляя рюкзак. «Вот уж не знаю», – ответил Стас и добавил вычитанную в одной из книг фразу. «Да, милые бронятся, только тешатся». Только нато ссорились и раньше, но все обходилось парой ударов, банальным «пошел ты и пошла ты, подруга», после чего следовало быстрое, слезливое до тошноты примирение. Сейчас разлад шел совсем по другому сценарию. «Ты, куколка, хоть понимаешь, с кем связалась?» – рявкнул Толик. «Такие клевые парни, как я, на дороге не валяются!» «Твое место в свинарнике рядом с псами!» – гордо ответила Ната. Щеки ее олели, глаза сверкали, и выглядела девушка на редкость решительно. Исчезло ее вчерашнее подвострастие по отношению к приятелю, появилась уверенность в себе. «Разве ты ведешь себя как мужчина?» – спросила Ната. «Ты трус и женовидный ублюдок. «Заправь ленту в свою печатную машинку, об остальном позабочусь я сам!» Толик шагнул вперед, но не подумал успокоить подругу пощечины, как обычно, а попытался обнять ее за плечи. Ната отшатнулась. «Ты слышишь то же, что и я?» – поинтересовался Стас, ощущая, что его челюсть готова отвиснуть до пояса. «Ага!» – ошалело кивнул Антон. «Они как-то странно разговаривают». Я и не думал, что этот хлыщ такие слова знает. Толик тем временем заметил, что у ссоры появились зрители. «Это наша разборка, парни», — сказал он вальяжно. «Две собаки дерутся, третий не мешай. Мы сами с куколкой все решим, вам понятно?» «Еще бы непонятно», — ответил Стас. «Только не убейте друг друга, а то еще не возись потом с похоронами». Они обогнули ссорящуюся парочку и двинулись к грузовому люку. Там избавились от рюкзаков, а когда вернулись к трапу, ссора продолжалась, хотя и на некотором удалении от Гермеса. Доносились гневные выкрики. «Чего это они?» – спросил Стас, поднявшись в рубку. «Настоящий мужчина!» Лара отложила потрепанный цветастый томик со знойной красоткой и томно улыбнулась. «Обязательно заметит горячее сердце и ранимую душу настоящей женщины!» Раздался грохот. Сподковнувшийся на последней ступеньке Антон звучно хряснулся коленками о пол. Ну, чума!» – проговорил механик. «Клянусь духом!» Выпавшая из кармана комбинезона фляжка, негромко, как-то сиротливо брякнула. Вибролопата визжала, как записная истеричка, бессильно елозила по блестящей темной поверхности, оставляя неглубокие царапины. «Что за материал такой?» – спросил Толик, когда Стас отключил питание и виск стих. «Вот ж не знаю, вроде обычный камень». «Давай попробуем раскопать сбоку и поднять ее!» Они пошли в разные стороны, расчищая поверхность рядом с открытым участком, и Стас довольно быстро наткнулся на край. Вонзил под него в и лопату, включил ее, налег хорошенько. Вырвавшаяся из потных ладоней ручка хлестнула по лесу с такой силой, что перед глазами потемнело. Стас ощутил, что падает, потом обнаружил себя лежащим на груди камней. В глазах склонившийся над, ним, склонившийся над ним Толика виднелся страх. Все нормально», — проговорил Стас, морщившись от боли в челюсти. «Ёшкин «У тебя губы разбиты и кровь из носа течёт», — сообщил Толик. «Пойду к шатай Стас ухитрился подняться. «А ты обследуй пока другие точки». Путь до корабля занял в два раза больше времени, чем обычно. Голова кружилась. Возникло странное ощущение, что ноги то удлиняются, то укорачиваются, как телескопические хлысты. Увидев Гермес и сидящую на нижней ступеньке трапа Лару, Стас облегченно вздохнул. «Что с тобой?» Она вскочила, затрепетали книжные страницы. Лопата взбунтовалась. Стас попробовал улыбнуться, но боль заставила отказаться от этой идеи. «Пойдем наверх». Лара обняла командира за пояс, осторожно повела по трапу. Когда окунулись в душное нутро корабля, усадила в ближайшее кресло, а сама метнулась к птичке. Стас на мгновение прикрыл глаза, поплыл куда-то, а когда пришел в себя, ощутил резкий неприятный запах и холодное прикосновение к предплечью. «У тебя легкое сотрясение», — сказала Лара. «Сейчас в виду кое-что станет легче, но до вечера придется полежать». «А что с тобой?» Только тут Стас обратил внимание, что глаза у Лары красные, а нос чуть припухший. «Ты что, плакала?» Инъектор сухо щелкнул, кожу предплечья кольнуло. «Ничего», — ответила Валарат, отводя взгляд. «Книга попалась такая. Героиню жалко. Ее там все бросают». «Как можно плакать из-за букв на бумаге?» — спросил Стас и осекся, вспоминая, как сам переживал за идущих к радруиду хоббитов. На Земле Гермес простоял три недели. 13 дней прошло с того момента, как пришли пришлось перейти на режим энергомолчания. За это время Стас одолел около полутора десятков книг, в основном того жанра, что именовался в древности фантастикой. Поначалу было тяжело. Почти на каждой странице приходилось обращаться к фаворю вычислительного центра, чтобы узнать значение многочисленных архаических слов. Но потом Стас втянулся и начал получать от чтения удовольствие, не меньшее, чем от вздыхания спора адского гриба. Не отставали от командира и другие. Лара просто глотала сентиментальные романы. Толик – тексты про сыщиков с крепенькими кулаками. Ната – всякую ерунду вроде «Сак» и «Легенд». Антон тоже что-то читал, но книги непонятно почему прятал. Куда более странным выглядело то, что он перестал пить, а по вечерам уходил куда-то в сторону от корабля. Ната и Толик немного времени проводили вместе. После давившего стакандала, Мара и разговаривали, а бывший продавец больше не заводил бесед о том, как бы побыстрее разбогатеть. Лара поглядывала на него с большим, большим интересом. А сам Стас несколько раз ловил себя на мечтаниях о другом мире, более чистом, светлом, где люди сражаются не за деньги, а за идеи. Под дружбой понимают не деловой союз, а что-то другое. Любовью называют не секс. «Где нет жестких законов митрополии, а волен сам выбирать дорогу». «Можно плакать», — сказала Лара, — «как видишь». «Такое впечатление, что я попал в дом для умалишенных», — пробормотал Стас, глянул на пульт и едва не застонал. На центральной консоли, напоминая раскинувшую крылья огромную бабочку, лежала книга. На темной обложке золотились крупные буквы. «Федор Достоевский. Записки сумасшедшего». Проснулся Стас, будто от толчка. Несколько мгновений полежал, слушаясь вой ветра за стенками и вглядываясь в заполняющий внутрь гермесом мрак. Потом обратил внимание на то, что люк открыт, судя по тому, как отчетливо доносился звук. Тревога кольнула сердце, заставила спешно выбраться из кресла. Стас влез в комбинезон, нащупал в кармане фонарик. Снаружи оказалось не так темно, как в корабле. Сквозь неторопливо ползущие облака там и сям просвечивали звезды. Над самым горизонтом виднелся белый лунный диск. Антон стоял на коленях, забравшись на ближайшую гермесу кучу обломков и что-то бормотал. Когда он скинул руку, Стас ощутил, как его охватывает морозцем. В ладони механик сжимал вибронож, достаточно большой и мощный, чтобы разрезать ствол дерева. Но вот только деревьев рядом не было. Антон поднял руку еще выше. Лезвие блеснуло. Стас рванул с места. Под ногой громыхнул камешек. Механик повернул голову. Нож стремительно пошел вниз. Стас перехватил его в последний момент, сжал предплечье Антона, и они покатились на земле, по земле. «Что ты делаешь, ешкин корень?» – прохрипел Стас, вырвав нож из руки механика и усевшись на поверженного верху «Пусти!» – ответил Антон глухо. Из левой руки у него выпала тонкая книжечка. «Я должен это сделать!» высшее служение человека есть смерть, а смерть добровольная и мучительная возносит погибшего к вершинам блаженства!» «Что за бред?» Стас встал, морщившись от появившейся в голове боли, нагнулся и поднял книгу. «Отдай!» Антон попытался прыгнуть прямо с земли. Лысина его блеснула, но Стас отступил в сторону, и механик промахнулся. «Вот уж нет!» Стас почувствовал, как от гнева начинает гореть лицо. «Книга освобождения? Истинное учение бессмертия?» «А ну, марш корабль, быстро! А не то устрою тебе кровопускание, но не смертельное, а болезненное!» Даже в темноте было видно, как Антон побледнел. Он торопливо поднялся и принялся отступать к Гермесу, не отрывая глаз от взбешенного командира. К он начитался, рычал Стас, торопливо поднимаясь по трапу. «Да поимей меня, горный тролль! Тьфу! Если я позволю кому-нибудь из вас или себе еще раз перевернуть страницу! Подъем, мать вашу!» На последней ступеньке трапа Антон споткнулся и упал внутрь. Грохот удара смешался с воплем боли. В темноте засуш... зашуршало, раздался недовольный голос НАТО. «В чем дело? Спать не даете?» «Мы улетаем. Немедленно!» Стас обошел Антона и шагнул к пульту. Нажатием сенсора включил свет. «И пока я буду высматривать окно между патрулями, вы должны вышвырнуть из трюма все книги!» «Что?» Лара поднялась на кровати и изумленно заморгала. «Это приказ!» – прорычал Стас. «Понятно? Чего орать-то?» Толик вылез из-под одеяла какой-то весь бледный, дряблый и обижший. Стас сплюнул и возвернулся к пульту, вывел на экран данные сканеров пространства. Кружащие вокруг Земли патрульные корабли не могут контролировать всю поверхность планеты. Они оставляют двигающиеся слепые пятна, где сопровождающий старт энергетический выброс останется незамеченным. За спиной слышались недовольные голоса. Шаги затем переместились ниже, в трюм. Но Стас не обращал на них внимания. Он работал, выискивая момент, когда наступит ближайшее окно. Через 33 минуты пробормотал, закончив вычисление «Должны успеть». Полоса света из люка падала на равнины. Виднелись суетящиеся люди, вытаскивающие из трюма охапки книг. Стас понаблюдал за ними несколько мгновений и принялся обшаривать рубку, заглядывая всюду, в личные шкафчики, под кресло в уголке, где можно устроить тайник. Наверняка все отложили что-то для себя. Нечто понравившееся, зацепившее душу. Один томик шлепнулся на стол, второй, третий, Джеймс Хедли, Чейз, Эрл Стэнли Гарднер, это заначка Толика. Гомер, песня о Роланде, наты Куча книжек в мягких обложках с томными красавицами в объятиях суровых мужчин спрятана Ларой. Раставаться с тем, что отложил сам, оказалось труднее всего. Толкин, Фрэнк Херберт, Роберт, Роджер желязный. Стас ощутил, что отрывает кусок от самого себя, но решительно шлепнул эти книги в общую стопку. А затем ухватил и поволок всю клюку. Что ты делаешь, отчаянно выкрикнула Лара, когда он швырнул, найденные в рубке на земь. Спасаю кое-кого от заразы, ответил Стас. Вы закончили? Да, мрачно буркнул Антон. Тогда все на корабль. Стас первым поднялся по трапу. В рубке подошел к оружейному хранилищу, набрал код доступа. Понаблюдал, как отъезжает в сторону бронированная крышка и полез внутрь. Ната отшатнулась, обнаружив командира с плазменным ружьем в руках. Ты сошел с ума, губы только тряслись, глаза бегали. Нет, Стас покачал головы. Пока еще нет. Занимайте места! Через 10 минут мы стартуем. Зачем? Куда? Захлопала ресницами Лара. Домой. Мы нашли достаточно, чтобы окупить полет и пожить в свое удовольствие некоторое время. Стас подошел к люку, прицелился. Оставаться здесь смертельно опасно. Сердце дрогнуло, но он уверенно нажал спусковой сенсор. Ослепительно белый луч ударил в темнеющую неопрятным бугром груду книг. Они вспыхнули жарко и весело, будто ждали этого момента. Нет! Гневный вопль вырвался сразу из четырех глоток. Да! Стас повернулся, не опуская оружия. Всем оставаться на местах. Зачем? Ну зачем? спрашивала Лара, пока он шел к пилотскому креслу, закрывал люк и готовил корабль к взлету. Эти книги! Стас нажимал сенсор и вглядывался в появляющиеся на экране диаграммы о неопасней сотни солярных бомб. Они делают нас слабыми. Порождают странные мысли. Сомнения в том, что незыблемо в традициях Метрополии. Лучше обойтись без них. Он выглянул в иллюминатор, посмотрел на пылающую груду бумаги, где валом пламени корчились и рассеивались черным пеплом страницы. Нажатием сенсора активировал защитный экран. Изображение за иллюминатором размылось и исчезло. Старт, дамы и господа! проговорил Стас, и Гермес прыгнул вверх, как огромный кузнечик. Костер из смертельно опасного антиквариата остался внизу.